В больнице Стояли, как перед витриной, Почти запрудив тротуар. Носилки втолкнули в машину, В кабину вскочил санитар. И скорая помощь, Минуя панели подъезды зевак, Сумятицу улиц ночную, Нырнула огнями во мрак. Милиция, улицы, лица мелькали в светну фонаря, Покачивалась фильчерица со склянкою на шатыря. Шел дождь, и в приемном покое уныло шумел водосток, Меж тем, как строка за строкою, морали опросный листок. Ее положили у входа, все в корпусе было полно разила парами иода, и с улицы дуло в окно. Окно обнимало квадратом часть сада и небо клочок, К палатам, полам и халатам, присматривался новичок. Как вдруг из расспросов сиделки, покачивавшей головой, он понял, что из переделки едва ли он выйдет живой тогда он взглянул благодарно в окно, за которым стена была точно искрой пожарной из города озарена там в заре вердела застава и вот свете города Клен отвешивал веткой корявой больному прощальный поклон. О, Господи, как совершенны дела Твои, думал больной, постели и люди и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу И плачу, платок теребя. О, Боже, волнение, слезы Мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, Чуть падающем на кровать, Себя и свой жеребий Подарком бесценным твоим сознавать. Кончаясь в больничной постели, Я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, И прячешь, как перстень, футляр.